Че. Когда Че была черпаком, то ею раньше все вычерпывали. Надо, например, чай из чашки вычерпать или из чайника, или там воду из чана какого-нибудь. Берут черпак и сразу вычерпывают. И остается в чашке или в чайнике, да хоть и в чане, пустота, вот. Но однажды его спросили. А вы черпак можете что угодно вычерпать? А он говорит, «Какие вы мне, говорит, странные вопросы задаете?» «Прям как маленькие. Конечно, говорит, что угодно могу вычерпать. Разве вы не видите, говорит, что я черпак?» Ну и все, понятно, покраснели, а потом спрашивают, «Может быть, вы и море тогда можете вычерпать?» «Такой вопрос, значит». А черпак не подумал и отвечает, что запросто. Море — это тоже чан, только побольше и пошел море вычерпывать. Ну, и все за ним пошли смотреть. И он вычерпывал, вычерпывал, сто лет вычерпывал. Уже все даже состарились. А море как шумело, так и шумит, и совсем не вычерпывается, потому что море неисчерпаемо. Только не каждый черпак знает, что оно неисчерпаемо. Скоро черпак устал, но все равно не остановился. И тогда он раз и сломался и из него часть моря, которую он в последний раз зачерпнул, назад в море вылилась. И черпак весь огорчился, а все вокруг ему и говорят, что «не огорчайтесь, ничего страшного, зато теперь вы можете стать буквой Ч, если хотите». И черпак сказал, что «конечно хочу, любой бы на моем месте хотел». И Теперь он значит буква Ч, и все чудесно.